«Именно так», — сказал инспектор и повернулся к миссис Экроид. «Кто из слуг мог быть здесь вчера вечером?» «Вероятно, горничная, перестилавшая постель. Кто она? Что вы о ней знаете?» «Она здесь недавно простая, хорошая деревенская девушка». «Надо выяснить это дело», — заметил инспектор. «Если мистер Экроид сам заплатил эти деньги, это может пролить некоторые свет на умейство» остальные слуги у вас тоже честные думаю что да ничего раньше не пропадало нет никто из них не собирался уходить уходит старшая горничная когда кажется вчера она предупредила об уходе вас о нет слугами занимается мисс расселу инспектор задумался на минуту затем сказал видимо мне следует поговорить с мисс рассову а также с горничной дэу поро и Прошли с ним в комнату экономики Она встретила нас с присущим ей хладнокровием. Элзи Дейл проработала в папоротниках пять месяцев. Славная девушка, расторопная, порядочная, хорошей рекомендацией. Не похоже, чтобы она могла присвоить чужое. А старшая горничная, тоже превосходная девушка, спокойная, вежливая, отличная работница. «Так почему же она уходит?» — спросил инспектор. «Я тут ни при чем», — поджав губы, ответила мисс Рассел. «Мистер Экруид вчера днем был очень ею недоволен. Она убирала его кабинет и перепутала бумаги у него на столе. Он очень рассердился, и она подала заявление об уходе. Так она объяснила мне. Ну, может быть, вы поговорите с ней сами?» Инспектор согласился. Я уже обратил внимание на эту служанку, когда она подавала завтрак. Высокая девушка с густыми каштановыми волосами, туго стянутыми в пучок на затылке, и очень спокойными серыми глазами. Она пришла по звонку экономки и остановилась перед нами, устремив на нас прямой открытый взгляд. — Вы Урсула Борн? — спросил инспектор. — Да, сэр. — Вы собираетесь уходить? — Да, сэр. — Почему? Я перепутала бумаги на столе мистера Экройда. Он очень рассердился, я сказала, что мне лучше отказаться от места. Тогда он велел мне убираться вон и поскорее. Вы вчера были в спальне мистера Экройда? Убирали там? Нет, сэр, это обязанность Элзи. Я в эту часть дома никогда не захожу. Я должен сообщить вам, моя милая, что из спальни мистера Экройда исчезла крупная сумма денег. Спокойствие изменило ей, она покраснела. Ни о каких деньгах я не знаю. Если вы считаете, что я их взяла, и за это мистер Эккрид меня уволил, то вы ошибаетесь. Я вас в этом не обвиняю, милая, не волнуйтесь так. Вы можете обыскать мои вещи холодно и презрительно, сказала девушка. Я не брала этих денег. «Мистер Эккроид уволил вас, или, если хотите, вы взяли расчет вчера днем?» — спросил Пуаро. Девушка молча кивнула. «Сколько времени длился этот разговор?» «Разговор?» «Да, между вами и мистером Эккроидом. Я не знаю. Двадцать минут, полчаса. Примерно. Не дольше. Во всяком случае, дольше получаса Благодарю вас, мадемуазель. Я с любопытством посмотрел на него. Он осторожно переставлял безделушки на столе. Его глаза сияли. «Пока все», — сказал инспектор. Урсула Борн ушла, инспектор повернулся к мисс Рассел. «Сколько времени она работает здесь?» «Есть у вас копии ее рекомендаций?» «Мисс Рассел». Подошла к бюро, вынула из ящика пачку бумаг, выбрала одну и передала инспектору. — Хм... — сказал он, — на вид все в порядке. — Мисс Ричард Фоллиот? Марби Грэндж? А кто это Фоллиот? — О, вполне почтенная дама, — ответила мисс Рассел. Так, так, так, сказал инспектор, возвращая бумагу. Посмотрим теперь другую, Элзи Деллу. Элзи Деллу оказалась крупной блондинкой с приятным, хотя и глуповатым лицом. Она охотно отвечала на вопросы и очень расстроилась из-за пропажи денег.